Глава десятая. Поворот не туда. Судя по всему, совершенно непривычный пафос в словах Кирилла был вызван неожиданным поворотом в пытке с участием рыжего зверя. Спустя некоторое время он вновь начал называть меня по имени или просто котом и уже не выкал. С одной стороны, мне так было привычней. Всё-таки общение в стиле голливудских фильмов вызывало где-то глубоко внутри вполне предсказуемое отторжение. А с другой было даже немного обидно. Только что был учитель, а тут на тебе, опять просто кот. Возможно, его благоговение несколько преуменьшилось после того, как он решил использовать новоприобретённую способность. Ну, конечно же, он сразу же попытался это сделать. Не скрою. Я даже сам горел искренним желанием посмотреть, что из этого может получиться. Результат, однако, явно разочаровал Кирилла. «Кажется, я теперь могу его призвать», — гордо сообщил кинжальщик, и спустя секунду рядом с ним появился призрачный лис. Парень явно ожидал, что призванный им тотемный зверь будет из плоти и крови. Честно говоря, я и сам так думал. Но реальность подкорректировала наши явно завышенные ожидания. Сквозь тело лиса можно было видеть траву и камни, а с определенного угла он и вовсе становился почти невидимым. «И что мне с ним делать?» – явно приуныл кинжальщик. «Так, это что еще за упаднические настроения?» – слегка повысил я голос. «Минуту назад ты искренне радовался, что получил такую способность. А что случилось теперь?» учитель это же...» – начал кинжальщик. «Да, это призрак», – подтвердил я. «И что в этом плохого?» «Главное, что перед тобой открылись новые возможности. Чего ты хотел? Огромного быстроногого хищника, который будет вместо тебя сражаться с монстрами?» «Запомни, путь света не для тех, кто хочет всё и сразу, но для тех, кто в итоге планирует получить гораздо больше». Ты заплатил за новую силу болью. Теперь осталось найти твой собственный путь, как её правильно применять. И делать здесь что-то за тебя я точно не буду. Кажется, Кирилл всё же проникся моей маленькой речью. Хоть мне и показалось, что на его лице мелькнуло разочарование. Вот чёрт бы побрал этих увлекающихся людей. Напридумывают не весь что. А потом, когда реальность открывает им своё лицо начинают винить во всём несправедливость бытия. «Извини, кот», – рассеянно проговорил кинжальщик. «Ага, вот я и снова кот. Поправить или проигнорировать?» «Я всё понял. Слишком многого жду сразу. Потерял терпение. Но лис вроде неплохой». Он неуверенно посмотрел на застывшую призрачную фигурку. «Неплохой?» Кинжальщик явно не знал, какие слова подобрать. «А по-моему, он милый», — неожиданно улыбнулась Лена. Я мысленно закрыл лицо ладонью. «Как можно было забыть, что все мы люди, со своими странностями и внутренними тараканами? Вот взять ту же Лену. Перед нами вход в пещеру с зомбарями, нагами и живыми кусками породы. А она рассуждает о том, как мило выглядит призрак животного. На секунду я представил, что рассказываю об этом кому-то в нашем старом мире». И как у человека при этом округляются глаза. Как он крутит у виска пальцем, поглядывая на меня с опаской. И тут же одёрнул себя. «Никакого старого мира уже не будет. Надо жить здесь и сейчас». «Что он может делать?» – спросил я Кирилла. По сути, в этом вопросе не было особой необходимости. Я и так видел, что у лиса первый уровень, всего 200 жизней, а атака и вовсе была нулевой. Вот этот момент сказать по правде заставлял задуматься. Получается, зверь бесполезен в схватках? С другой стороны, он обладал интересной способностью. Если я правильно понял словосочетание «трансляция увиденного», лиса можно было использовать в качестве разведчика. Жаль, я вижу только самую суть, без подробного описания. «Я могу заставить его сопровождать меня», — начал Кирилл. Могу оставить на месте и приказать ждать, и... и всё. «Ты уверен?» – осторожно поинтересовался я. «Неужели промолчит об особой способности?» Кирилл посмотрел на меня с лёгкой задумчивостью. На его лице отразилось понимание. Явно догадался, что я знаю больше, чем он предполагал. Всё-таки странные мысли творятся у него в голове. Пожалуй, мне не стоит расслабляться. «Есть ещё трансляция увиденного!» Признался Кирилл. Только она неактивная. Я пытался попробовать, но ничего не получается. Я мысленно обдумывал то, что увидел сам и о чём сообщил кинжальщик. Судя по всему, и это самый логический вариант, тотемного зверя нужно развивать. Как самого себя, прокачивать характеристики, увеличивать уровни. И вполне вероятно, что развитие самого Кирилла ещё не позволяет использовать способности лиса в полную силу. На мгновение я даже слегка позавидовал парню. Мне бы такого зверя. Уж я бы нашёл ему применение. А ещё лучше не лиса, а кого-нибудь посильнее. Наверное, во мне просто снова проснулся исследователь. «Вот тебе новое задание на пути к свету», — произнёс я. «Развивай своего тотемного зверя, развивайся сам и учись взаимодействовать с ним». «И как мне этого добиться?» — спросил Кирилл. «Без скепсиса», — отметил я, «а с вполне чётко прослеживаемым любопытством». «Ищи пути», — уклончиво объяснил я. «Откуда мне это знать? Пробуй, ошибайся, находи верное решение». «Видимо, только так», — смущённо улыбнулся Кирилл и посмотрел на своего призрачного лиса, который, похоже, устал ждать и решил прилечь. «Я тоже хочу себе такого». С грустью в голосе сказала Лена и невольно потёрла живот. Похоже, девушка не против повторить тренировку Кирилла. «Не завидуй и не спеши», — строго сказал я. «Сначала помоги своему напарнику во всём разобраться, и только потом уже делай свой выбор. Кто знает, возможно, Свет приготовил для тебя что-то более интересное». Лена тут же собралась и часто-часто закивала. «Чёрт!» «Все-таки мне определенно нравится эта игра в путь света. Главное не зарываться и не переходить на откровенный бред». «Буду таскать его с собой», — решил кинжальщик. «Попробую прокачать». «Отличная мысль», — одобрил я идею Кирилла. «Вася, ты же отпустишь нас вдвоем покачаться?» — осторожно спросила Лена. «Видимо, она боялась, что после вчерашнего инцидента с куском породы я лишу их самостоятельности». «А вы надеялись, что я буду за вами следить, будто нянька?» — строго ответил я вопросом на вопрос. «Пусть расценивают это не как то, что я внял их просьбе, а как то, что сам изначально решил отправить их на прокачку вдвоём. Собственно, так я и хотел поступить». «И не забудьте про Эллинит». «Спасибо, Вася», — ответила Лена и первый юркнула в пещеру. Кирилл тут же последовал за ней. Я немного подождал, и лишь после этого сам погрузился в сырой полумрак. Паладины успели уйти далеко вперёд и уже с кем-то схватились, судя по звукам, доносившимся из соседнего коридора. Что ж, а я, пожалуй, пойду в другую сторону. Углубившись в какое-то неприметное ответвление с желтоватым полом, спустя некоторое время я наткнулся на ещё один вид Наги. «Неофит культа змеи. Уровень двадцать». «Жизни – 2200», «Стихия – бездна», «Атака – 250», «Защита – 120», «Магическая защита – 1», «Навыки» «Сильные руки – внезапный бросок», «Слабость – огонь», «Скорость – 1», «Крейсерская – 8, рывок». Неофит был довольно-таки слабый по сравнению с проклятыми и адептами культа змеи. Даже ростом этот противник отличался в меньшую сторону. Кожа его была тусклого бронзового оттенка, а глаза жёлтыми. Скучный монстр, но для неспешного увеличения характеристик самое то. Я даже усмехнулся. Человек, говорят, привыкает ко всему, но спокойно размышлять, когда человек-змея пытается разорвать тебя на части, это, безусловно, высший пилотаж. Я вспоминал свой недавний сон и пытался понять, что он может значить. Нет, я, конечно, не из тех людей, которые пытаются толковать свои сновидения, желая предсказать ближайшее будущее. В эту ерунду я никогда не верил и смеялся над людьми, которые искренне искали скрытые знаки в бредовых ночных приключениях. Я знал, что сон – это отражение действительности. Мозг продолжает обрабатывать информацию, строить какие-то логические цепочки и в итоге выдает то, что мы и называем сновидениями. Или грезами, кому как больше нравится. Но здесь... Здесь явно было что-то не так. С чего вдруг мне приснился Витька Чеграш? За все то время, что пробыл в этом мире, я ни разу не вспомнил о нем. Да и в мире старом мы не особо дружили. Что нас связывало? Только работа на разгрузке вагонов. И тут вдруг он является мне во сне. Да еще весьма стройным и логичным. Никакого бреда, никаких непредсказуемых сюжетных поворотов и резких смен действия. Я как будто сам, того не желая, погрузился в воспоминания. И всё было как в той прошлой жизни, кроме появления незнакомца в чёрном. Тут, как говорится, к бабке не ходи. Во сне нашло отражение моё появление в этом мире. Пусть смутно, но человек в костюме и шляпе напомнил мне моего наставника — «А может, это и был он?» Подумав ещё немного, я отмахнулся от этого предположения. Лицо мужика из сна было таким размытым, что я не мог его вспомнить, как не старался. А Витька Чеграш бросился под поезд. Так было на самом деле, в реальной жизни. Так, во всяком случае, нам рассказывали. Хранили его в закрытом гробу, настолько тело было обезображено. Смерть его была неожиданной для всех нас членов непривилегированного клуба железнодорожных грузчиков. При этой мысли я хмыкнул, посмотрел в немигающие глаза бронзовой наги. Вроде моя прежняя жизнь, а такое впечатление, будто фильм вспоминаю. Почему мой знакомый решил покончить с собой? Что толкнуло его на отчаянный шаг броситься под многотонную махину?» Во сне он мне жаловался на неудавшуюся жизнь, на отсутствие отношений, на беспросветную мглу. В реальности всё было точно так же. Был похожий разговор и даже не один, но тогда это было как-то обыденно и привычно, в какой-то степени даже превратилось в некий ритуал. Я рассказывал о своих неудачах, чеграша своих. Остальные парни и мужики тоже добавляли беспросветности в существование. Потом мы резко переходили на пошлые анекдоты, чтобы отвлечься, и начинали работать. Или продолжали, если болтали в перерыв. Интересно, если бы события сна происходили на самом деле, кто бы победил, я или Витька? А вдруг получилось бы так, что он занял моё место здесь, в этом мире? Я неожиданно вспомнил историю своего появления здесь». Тот злополучный вечер и магазин, ставший эпицентром кошмарных и одновременно бредовых событий. Очкарик, покупавший дешёвый кофе. Кассир Ахмед. Ахмед же. Девушки, волейболистки, стайка гопников. Никого из них я не знал до той злополучной встречи. Жизнерадостный кассир не считается. Всё наше общение сводилось к приветствиям, прощаниям и озвучиванию суммы за покупки. Все они мертвы, а я жив. Пусть в другом мире, но жив, из плоти и крови, в твёрдом уме. Мало того, ещё и оживить после смерти могу. а всех этих людей я вспомнил почему-то только сейчас. Мне их не было жалко. Тогда, наверное, я слишком отчаянно хотел жить, и именно поэтому мне удалось спастись. Внезапно меня будто током ударило. За всё это время, что я здесь... Меня ни разу не мучила совесть. Я практически сразу забыл обо всех жертвах событий в магазине. Возможно, причина была в том, что сработали какие-то неизвестные науки-предохранители в мозгу. И я не сошёл с ума от угрызений совести. Или мой разум просто фильтровал события, пытаясь предотвратить перегрузку. Ведь сколько всего тогда произошло, если подумать. Я выжил и попал в другой мир. Моё восприятие реальности испытало самую настоящую проверку на прочность, когда мне впервые пришлось заглянуть внутрь себя. А когда я умирал и вновь воскресал, такое не проходит бесследно. И вот, наверное, когда я адаптировался ко всем реалиям нового мира, призраки прошлого решили атаковать меня. Мой собственный разум решил преподнести мне дилемму. Представь, Мал, если для того, чтобы выжить и попасть в другой мир, нужно убить знакомого человека. Того, кого ты хоть немного, но знаешь, с кем видишься практически каждый день и общаешься на разные темы. Смог бы ты, то есть я, переступить черту в этом случае? На месте Чеграша в моем сне мог быть любой человек. Ванька Морозов, с которым мы одно время решили совершать вечерние пробежки а по пятницам пили дешёвое пиво в парке, рискуя нарваться на полицейский патруль. Камиль Шейфудзинов, школьный сосед по парте. Да кто угодно. Теперь я понял, в чём был смысл моего сна. И боюсь, мне срочно нужно на что-то отвлечься, чтобы не погрузиться в самокопание. Нага слишком резко попыталась разорвать меня пополам. Пришлось сжечь её. Яростно и даже с каким-то упоением, будто она была виновата во всём одышавшись я задержал свой взгляд на полу пещеры, пытаясь понять, чем он меня смущает. И тут меня ждал очередной сюрприз. Коридор, по которому я сейчас передвигался, был жёлтым не просто так. В полу слабо мерцали вкрапления какого-то минерала, который и передавал этот свет окружающему пространству. Немного поработав косой, я выковырял бесформенный жёлтый кусок и победно улыбнулся. Жёлтый эллинит используется в качестве слабого катализатора алхимических реакций. Похоже, я совершил ещё одно открытие, и определение «слабое» в описании этого минерала меня отнюдь не смущает.